Глава 14. Никита Булат у Едигера. Ветры с севера приволакивались снежные тучи. По ночам морозило, лужи покрывались коркой льда. Утром белый иней устилал землю, деревья, палатки, землянки и шалаши воинов. Богатый царский шатер, крытый дорогой парчой. Предводители мятежных казанцев. Ждали прихода зимы с надеждой, понимая, что Казань не выдержит долгой осады. Народ роптал, люди погибали от голода и дурной воды во множестве. Муллы призывали народ к терпению и напоминали верующим, в Рамазан не едят же по целым дням. Зато ночью едят, возражали раздраженные слушатели. Ночью спать надо, а не есть, вывертывались хитрые муллы. «А кто терпеть не хочет, ступайте к урусам. Там с вас живых кожу сдерут, боярские седла обтягивать». Но в народе шел слух, что урусы обращаются с перебежчиками совсем не так сурово, как твердят муллы и беки. Русские старались доказать это осажденным. пленников выпускали под самые стены, и они бодро орали. «Эй, люди, сдавайтесь московскому царю!» «Он справедливый, он щедрый, пленных не бьет, хорошо кормит!» Со стен отвечали «Уходите, собаки, изменники, стрелять будем!» У «Урусы не побили, а вы бить собираетесь!» «Голова предателя не должна оставаться на его плечах! Снимите, если можете!» Камай Мурза часто появлялся под стенами и тоже уговаривал сложить оружие, обещая милость русского царя. «Этот Камай должно быть заговорен», — завистливо твердили голодные казанцы. «Его и стрелы не берут. Молодец, вовремя к урусам убежал». Краснобородом хорошо летал Шапоток. Они запасли еду. И запасать нечего, у них вот барах живой махан ржет». «Махан! Уй!» — собеседники облизывали пересохшие губы. Нишану Джафару Мирзе пришла хитрая, как ему показалась, мысль. Никита Булат не соглашался работать на татар, значит, надо использовать его по-другому. Джафар Мирза приказал привести Никиту из тюрьмы. Булат явился в сопровождении Ахвана, изнеможденный, страшно похудевший, но по-прежнему крепкий духом. Держишься, старик. Удивился управитель и неожиданно добавил. — На волю хочешь? — Кто же отказывается от воли? — Мы тебя отпустим. — Из тюрьмы освободите, — спросил Булат. — Из Казани выпустим. К своим пойдешь. — Наверное, неспроста такая милость. Джафар Мирза понял не сразу. — Что ты сказал, старик? — А, ты хочешь знать, что должен за это сделать? немного ты хоть и в зиндане знаешь что ваш город взять не могут и никогда не возьмут только новые тысячи и тысячи трупов уложат под нашими стенами а зачем жизнь человека дар аллаха и бесцельно отдавать ее грек сладко поешь не удержался никита не верится мне что тебе русских жалко стало джафар мирза продолжал не слушая старика Мы тебя выпустим во время вылазки. Скажешь, что удалось убежать. Пойдешь к царю Ивану и посоветуешь бросить осаду. — Царь Иван только и ждет моего совета, — усмехнулся Булат. — Ладно, не советуй, — согласился Джафар. — Просто скажи, сильна Казань. Много в Казани храбрых воинов, бесчисленные запасы оружия. На два года хватит пищи. Источник воды подорвали порохом, а у них другие есть. И ты веришь, что я это скажу царю? — Слово дашь, поверю, — серьезно ответил управитель. — Жаль, я не обманщик, — молвил Никита. — Если б я обещание рушил так легко, как вы, казанцы, я б десять клятв дал, а царю Ивану Васильевичу сказал бы, не уходи от города, государь. Изнемогает Казань, близок ее конец. Со славой заканчивай великое дело, государь!» Лицо управителя побагровело от гнева. Но он сдержался и долго уговаривал Никиту, обещая за услугу золото, драгоценные камни. Старик остался тверд. Через два дня, думая решительно воздействовать на Никиту, его повели к самому хану Едигеру. Булат с тревожным любопытством осматривался, идя по улице под конвоем Кривого охвана и силача-привратника Керима. Дорогу перегородило шествие. Сотни татар с диким воем, качаясь вправо и влево, двигались вперед в сумасшедшей пляске. Рослый дервиш со страшными глазами, возглавлявший процессию, был обвешан амулетами, ножами и кинжалами, дребезжавшими и стучавшими друг от друга при каждом его движении. «Святой!» — прошептали спутники Никиты, кланяясь Дервишу до земли. Дервиш потрясал зеленым значком на длинном древке. Его ученики колотили в бубны. «Аллах великий и милосердный!» — кричал Дервиш. «Пошли нам победу над Геурами!» и он снова терзал длинными ногтями израненную грудь. Следуя примеру Дервиша, и другие царапали лицо, кололи себя ножами. Сумасшедшие глаза и ступленно машущие руки. — Хорошо, старик, что ты по-татарски одет, — прошептал кривой охван. — Если бы узнали, что ты урус, разорвали бы на клочки. Вздохнули свободно, когда дервиши и его спутники скрылись за углом. Вот из-за таких святых людей башка пропадает. С неожиданной злостью сказал превратник Керим. Слушай, друг, когда ваш город возьмут, заступишься за меня. Татарин улыбался подобострастно. Я у русов не обижал, я их люблю, они хорошие люди. Стал быть, думаешь. Наша берет. Судьба, покачал плечами Керим. Я тебе смешное дело расскажу, Урус. У нас в Казани много пленных армян, хороших пушкарей. Как ваши пришли, их всех к пушкам поставили, у русов бить. И метко стреляют. Где там метко? Ухмыльнулся Кирим. Знаешь, чего сделали? Все от пушек поубегали. Молодцы, невольно вырвалось у Булата и к нашим урзы переловили, на гайками отдули и к пушкам цепями приковали. — И что же теперь? — спросил Никита. — Сидят, лежат, отдыхают, — захохотал Керим. — Им есть не дают, а они говорят, с голоду помрем, а в братьев-урусов стрелять не будем. — Упрямый черт! Скоро им, наверное, башку рубить будем. Пользы нет, зачем держать? Так заступишься за Керима, урус? — Да уж обещал. Перед угрюмой громадой ханского дворца сновало множество воинов. Хусаин и Керим провели Никиту между двумя четырехугольными башнями, схваченными вверху стрельчатой яркой. Миновали несколько огромных залов, слабо освещенных зарешеченными окнами, расположенными под потолком. В залах гуделы волновался народ. Беки со свитами, мурзы, нукеры. Телохранители хана муллы в белых челмах. Многие ожесточенно спорили, размахивая кулаками. Их унимали другие. С ума сошли. Заводите драку в покоях грозного хана. По растревоженным лицам толпы, по неровному и суматошливому гулу Булат догадался. Плохо у них дело. Недаром они так меня уговаривают, царя Ивана Васильевича, обмануть. Перед Никитой открылся величественный тронный зал казанских ханов. Едигер, молодой черноусый, с красивыми тонкими чертами лица, сидел на подушках, устилавших возвышение. За ним виднелся Сеид Музафар в великолепном халате из раззолоченной материи. Сзади стояли придворные с красными бородами, с ладонями и ногтями, натертыми хной. У дверей Никиту перехватил Джафар Мерза. Хусаин с Киримом остались у порога. Управитель шепнул Булату с кривой улыбкой. — Видишь, уста баши, какой удостоился чести? Тебя принимает сам хан? Выполняй мои приказания. Булат шел вперед, маленький, щуплый, но в нем чувствовалась непреодолимая сила убеждения. Подведя старика к подножию трона, Джафар Мирза сказал негромко «Становись на колени». «Не стану», — ответил Никита по-татарски. «Раб!» — разразился гневом Музафар Мулла. не раб!» — возразил Никита. Толпа краснобородах придворных испуганно зашелестела. Джафар злобно толкал Булата в затылок, пытаясь Силой заставить его выполнить приказ. Еди рассмеялся смеялся и сказал, «Оставь, мне его смелость нравится. Здравствуй, отважный урус!» «Коли по-доброму, так здравствуй, хан!» Никита поклонился чин-чином, Перешел на родной язык. «Что твоей ханской милости угодно?» «Угодно, чтобы ты принял наше поручение?» и донес царю ивану насколько крепка и могуча казань "Али я выродок что супротив своих пойду воскликнул булат покачав головой лучше кончите меня сразу слова булата были переведены мы требуем немного передашь что приказано а ваш царь сам решит кончить осаду или продолжать я не двуязычный — Что на сердце, то и буду говорить, — ответил Булат. — Смелый урус, — сказал хан Ейгер. — Если бы наши все таковы были, никакая земная сила не одолела бы поклонников Мухаммеда. — Отпустите старика. Не принуждайте к тому, что запрещает ему душа. — Прощай, хан, — низко поклонился Булат. — Желаю тебе добра. Управитель уловил злобный блеск в глазах Музафара и едва заметный кивок головы. «Рано обрадовался Урус», — насмешливо заговорил Джафар Мирза, когда оставили приемный зал. «Думаешь, выйдет по-твоему?» «Это что же, жалует царь да не жалует псарь?» Опять Никиту пытали, истязали тело, но душу сломить не могли. Вечером к старику прибежала Дуня. — Эх, не кстати ты, дочка, пришла! — вздохнул Булат, не в силах приподняться с соломы. — Дедонька замучают тебя, — зарыдала Дуня, прижимая к груди седую голову старика. — А хотя бы и так. — Один раз смерть принимать. Страшна не смерть, страшна измена. Девушка тихо плакала. А Никита продолжал. Как придут наши, Донюшка. Скажи, жил где честно и умер честно. Пускай похоронят по отцовскому обычаю. Не умрешь ты, дедонька! Девушка вспрянула, глаза ее высохли. Она сорвала ожерелье из серебряных монет и единственную свою ценность сунула сторожу. охван милый, подкупи палачей, лекарство возьми у костоправов. Ходи за дедонькой, как за родным отцом. «Все сделаю, по-твоему», — обещал сторож. «Бедному Чувашу какая корысть в стариковой смерти! Ведь я родом с горной стороны, а наши теперь с русскими заодно».